Черты Гуимплена внезапно выступили из темноты во всем своем ужасающем безобразии. В то же время жезлоносец нагнулся, схватил обеими руками голову пытаемого за виски, повернул ее к Гуемплену и пальцами раздвинул сомкнутые веки. Показались дико выкатившиеся глаза. Пытаемый увидел Гуимплена. Тогда уже сам приподняв голову и широко раскрыв глаза, он стал всматриваться в него». Содрогнувшись всем телом, как только может содрогнуться человек, которому на грудь навалили целую гору, он вскрикнул «Это он!» «Да, это он!» и разразился ужасным смехом. «Это он!» — повторил пытаемый. Его голова снова упала на землю, глаза закрылись. «Секретарь, запишите!» — сказал шериф. До этой минуты Гоемплен, несмотря на свой испуг, кое-как владел собой, но крик пытаемого «Это он!» потряс его. При словах же шерифа: "Секретарь, запишите, у него кровь застыла в жилах". Ему показалось, что лежащий перед ним преступник увлекает его за собой в пропасть, по причинам, о которых он, Гуемплен, даже не догадывался. И что непонятное для него признание этого человека железным ошейником замкнулось у него на шее. Он представил себе, как их обоих, его самого и этого человека, прикуют рядом к позорному столбу. Охваченный ужасом, Потеряв всякую почву под ногами, он попробовал защищаться. Глубоко взволнованный, сознавая свою полную непричастность к какому бы то ни было преступлению, он бормотал что-то бессвязно и весь дрожа, утратив последнее самообладание, выкрикивал все, что ему приходило на ум, подсказанные смертельной тревогой слова, напоминающие пущенные на удачу снаряды. «Неправда! Это не я! Я не знаю этого человека!» Он не может знать меня, потому что я не знаю его. Меня ждут. У меня сегодня представление, чего от меня хотят. Отпустите меня на свободу. Все это ошибка. Зачем привели меня в это подземелье? Неужели не существует никаких законов? Скажите тогда прямо, что никаких законов не существует. Господин судья, повторяю, это не я. Я не виновен. Ни в чем решительно, я это твердо знаю. Я хочу уйти отсюда. Это несправедливо. Между этим человеком и мною нет ничего общего. Можете навести справки. Моя жизнь у всех на виду. Меня схватили точно вора. Зачем меня задержали? Да разве я знаю, что это за человек? Я странствующий фигляр, выступающий на ярмарках и на рынках. Я человек, который смеется. Немало народу перевидало меня. Мы помещаемся на Таринзофилде. Вот уже 15 лет, как я... Честно занимаюсь своим ремеслом. Мне пошел 25 пятый год. Я живу в Теткастерской гостинице. Меня зовут Гуем Сделайте милость, господа судьи. Прикажите выпустить меня отсюда. Не надо обижать беспомощных, обездоленных людей. Жальтесь над человеком, который ничего дурного не сделал, у кого нет ни покровителей, ни защитников. Перед вами бедный комедиант. — Передо мной, — сказал шериф, — лорд Фермен Кленчарли, барон Клинчарли Генкервилл. Маркиз Карлеони социалистский, пер Англии. Шериф встал и, указывая гуем на свое кресло, прибавил: "Милорд, не соблаговолит ли ваше сиятельство присесть?"